голова 12 кто это спросила стеша когда за ночным гостем захлопнулась дверь откуда вы его знаете иди спать стефа сказала баба марфа резко я не могу стеша покачала головой я хочу понять что это за человек и почему он пришел к вам это давняя история в вашей истории есть место знакомству с немцем стеша хотелось кричать но она заставляла себя говорить шепотом. «Вы его даже когда-то спасли! От чего вы его спасли?» По стеклу в последний раз мазнул луч электрического фонарика, потом поодаль взревел мотор, и все затихло. Стеша стояла, прижав обе ладони к груди. Дыхание сбоило, воздуха не хватало, а лоб покрылся холодным потом. Когда она испугалась сильнее, когда в их дверь постучались угарники или когда явился этот немец, От угарников у Бабы Марфы, кажется, имелась защита. Интересно, от фрицев имелась? И когда те или другие явятся в следующий раз? «Было время...» — Баба Марфа заговорила очень медленно, словно подбирая слова. «Время, когда им можно было приезжать к нам. Не всем, но ученым можно было. Герхард был историком. По крайней мере, он им представлялся. Ходил по деревне, собирал всякие... «Росказни!» А потом сунулся на болото и попал в трясину. «А вы его вытащили?» — спросила Стеша. Баба Марфа молча кивнула, а потом сказала. «Не делай добра, не получишь зла». «Кто такая Анна?» — снова спросила Стеша. «Кто была эта женщина? Почему она покончила с собой?» Баба Марфа ничего не ответила, но во взгляде ее Стеша увидела холодную и неизбывную ярость. Эта ярость касалась не ее Стеши и даже не явившегося незваным гостем немца. Эта ярость касалась уже давно мертвой женщины. Она получила по заслугам. Едва слышно ответила баба Марфа и, не говоря больше ни слова, пошла в комнату, которая по большей части была заперта на ключ и к которой ни у Стеши, ни у Катюши не было доступа. Стеша как-то пробовала заглянуть в окошко со двора, но оно было плотно занавешено. Ей удалось заглянуть в эту комнату лишь однажды, и то одним глазком поверх старухиного плеча. Разглядеть удалось не так, чтобы много. В памяти Стеши остались только письменный стол и высокий до самого потолка книжный шкаф. Ни то, ни другое никак не вязалось с образом необразованной деревенской старухи. Впрочем, можно ли считать бабу Марфу необразованной лишь потому, что она живет в такой глуши? У Стеши не было ответа на этот вопрос». У неё вообще было больше вопросов, чем ответов, а баба Марфа не спешила на них отвечать. До рассвета оставалось два часа. Стеша понимала, что уже не сомкнён глаз, но по босым ногам тянуло холодом, а тело било дрожь возбуждения. Она на цыпочках вернулась в спальню, забралась в кровать, до самого подбородка натянула одеяло и уставилась в потолок. Из соседней комнаты не доносилось ни звука, как она не вслушивалась. Наверное, Стеша всё-таки задремала, потому что очнулась от тихого металлического лязганья. Это были привычные уже утренние звуки, с которыми баба Марфа двигала на припечке чугунки из сковороды, готовя им с Катюшей нехитрый завтрак. Стеша вошла в комнату, зябко кутаясь в кофту, присела к столу и сказала сиплым сосна голосом. «Доброе утро, бабушка!» В её душе теплилась надежда, что разговор, не состоявшийся под покровом ночи, состоится при робком свете на рождающегося дня. Возможно, баба Марфа уже все обдумала и решила, как объяснить произошедшее. «Завтра утром вы с малой уедете». Голос бабы Марфы был тоже сиплый, но не со сна, а от едва сдерживаемой ярости. И посудой она громыхала сильнее, чем обычно. «Куда?» — спросила Стеша растерянно. Испугаться она еще не успела, не осознала, чем грозит им скате это внезапное решение. «Куда нам ехать?» «Я написала письмо». Баба Марфа не собиралась отвечать на ее вопрос. Она словно разговаривала сама с собой. «Покажешь, когда потребуется. С собой много не дам, но на первое время вам хватит. А дальше сама Стефа». «Какое письмо? Кому?» Снова спросила Стеша, а потом задала, наконец, самый важный вопрос. «Вы нас прогоняете, бабушка?» «Да». — ответила старуха, не оборачиваясь и ничего, совершенно ничего не объясняя. — Так будет лучше. Пора тебе становиться взрослой, Стефа. — Тогда оставьте Катю у себя, — прошепталась Теша. Ей хотелось одновременно и кричать, и плакать, но она нашла в себе силы быть взрослой или хотя бы казаться. — Оставьте Катюшу, бабушка. Я вас очень прошу. Я вас умоляю. — Нет. Старуха так и не обернулась. «Серафим проводит вас до соседней деревни, оттуда пятнадцать километров до города. Идти лучше не по дороге, а лесом». «Мы же не справимся». Стеша смотрела на свои подрагивающие пальцы. «Я не справлюсь. Я не знаю, как мне ее уберечь». «Вот и я не знаю». Баба Марфа, наконец, обернулась. Во взгляде ее не было ничего. Даже ночной всепоглощающей ярости в них не было. Чёрные бездонные дыры над узкой линией плотно сжатых губ. «Я уже не в том возрасте, чтобы быть вам нянькой. Ни тебе, ни малой». В этот самый момент, вглядываясь в чёрные провалы, блуждая взглядом по равнодушно каменному лицу, Стеша поняла, что больше нет смысла просить, умолять и уговаривать. Их с Катюшей судьба решилась этой ночью. Старуха, которая лишь по чудовищному недоразумению считалась их родной бабушкой, не изменит своего решения. На глаза навернулись злые слезы. Чтобы баба Марфа не увидела ни ее слез, ни ее ярости, Стеша выбежала во двор, метнулась к колодцу. Полное ведро стояло тут же на лавке, и она зачерпнула ледяной воды, плеснула в свое разгоряченное лицо, а потом обеими руками уперлась в края ведра. Попытки успокоиться подышала часто-часто по собачьи. С ее мокрых волос в ведро срывались капли воды. Или это были слезы? Они падали в ведро с тихим бульканем, как маленькие камешки. Они стукались о дно, а потом поднимались на поверхность крошечными водоворотами. Картинка завораживала. Водовороты манили. В них стеши чудились зелень рыбьей чешуи и длинный змеиный хвост. Она жила в колодезной воде, то ли рыба, то ли змея не такая большая, как рассказывал Серафим, а маленькая и верткая, не дающаяся в руки, исчезающая, стоило лишь попытаться разглядеть ее получше. А разглядеть хотелось, и поймать тоже хотелось, и плевать, что руки уже по локоть мокрые, а водовороты теперь не в воде, а у нее в голове, что колодец кружится, как цирковая лошадка, а земля под ногами раскачивается. То ли рыбу, то ли змею она почти поймала. Не хватило самой малости, не хватило света — Перед глазами все потемнело, а по губам и подбородку потекло что-то горячее и соленое. То ли слезы, то ли кровь. Стеша не успела понять, потому что то ли рыба, то ли змея хлестнула ее по лицу плавником, обвелась длинным хвостом вокруг шеи и потянула вниз на дно колодца. Она очнулась от того, что кто-то хлестал ее по щекам, тряс за плечи и звал по имени. — Стефа, Стефа, не очнись! Вставай, девка! Что ты такое удумала? Голос был сиплый и злой. Открывать глаза не хотелось. Что Стеша увидит? Ничего хорошего. Ничего, что дало бы ей надежду. Не осталось у них с Катенькой больше никакой надежды. Ни бабушки, ни любви, ни надежды. «Мокрая вся!» — бубнил злой голос. «Посинела! Вставай, а то еще простудишься!» Можно подумать, этой бесчувственной старухе есть дело до Стешиного здоровья. Можно подумать, ей вообще есть до нее дело. Но у Стеши была Катя, а Катя не должна испугаться, увидев старшую сестру, валяющуюся на сырой земле. Стеша открыла глаза, села. В голове тут же зашумело и закружилась, в горло подкатила тошнота. «Что ты видела?» На плечо легла кослевая неласковая рука бабы Марфы. «Что ты видела в воде?» «Какая разница?» Стеша нашла в себе силы, чтобы и открыть глаза, и стряхнуть эту неласковую руку. «Разве вам не все равно, что со мной происходит и что с нами будет?» Ответом ей стало долгое молчание. А потом баба Марфа сказала, «Есть иди, остынет все. Но сначала умойся, у тебя кровь». Чтобы умыться, нужно было снова приблизиться к ведру, склониться над ним, зачерпнуть студеной воды так, чтобы не коснуться ни рыбьей чешуи, ни змеиного хвоста, так, чтобы старуха не заметила ее страха. А старуха стояла рядом, наблюдала с недобрым прищуром, бормотала что-то себе под нос. Стеша решилась. Зачерпнула воды из ведра, отерла лицо. Сразу стало легче. Исчезла головная боль, прошла тошнота. Колодезная вода, словно смыла с нее липкий налёт ужаса, вернула способность рассуждать здраво. Если баба Марфа решила выставить их за дверь, им нужно подготовиться — «Смириться с мыслью, что самое страшное и неведомое еще впереди. Нет, не им, а ей. Стеше нужно собраться, смириться и подготовиться». Она утерла лицо, не глядя на старуху, направилась к дому. Уже на крыльце натянула на лицо радостную улыбку. Она была готова врать. Она была готова сказать своей младшей сестренке, что их скоро ждет новое путешествие. Катя уже сидела за столом перед тарелкой с кашей. В одной руке она держала ложку, а во второй свою птичку. «Почему у тебя мокрые волосы?» спросила сестра. «Я умывалась, Катюша». Вот она и начала врать. Ложь во спасение или от бессилия? Хорошо, что ее младшая сестра была в том чудесном возрасте, когда веришь взрослым безоговорочно. Хорошо, что больше ничего не пришлось объяснять. По крайней мере, пока. За утро они не перекинулись с бабой Марфой и парой слов. У каждой из них нашлись свои собственные дела. Баба Марфа заговорила лишь ближе к обеду. «Схожу в деревню», — сказала она, натягивая телогрейку. «К ночи вернусь. Вы оставайтесь дома. Как стемнеет, забритесь. Двери никому не открывайте. Ждите меня». Стеша не стала спрашивать, зачем баба Марфа идет в деревню. Просто молча кивнула в ответ. И на крыльцо она тоже не вышла, следила за удаляющейся старухой из окна. Их с Катюшей вещи уже были сложены в чемодан, оставалось лишь поговорить с сестрой. Но Стеша не знала, с чего начать. В голове было пусто и звонко. Не было в ней ни единой мысли. Наверное, поэтому Стеша решила заняться растопкой бани. В конце концов, неизвестно, когда в следующий раз им доведется помыться по-человечески. День выдался непривычно теплый, безветренный и солнечный. В этом глухом углу солнечные дни можно было пересчитать по пальцам. Стеша не была суеверной, но решила, что хорошая погода — это добрый знак. Должны же в ее жизни быть хоть какие-то добрые знаки. Катюша отказалась сидеть дома, вышла вслед за Стешей во двор, устроилась на кролечке со своей птичкой, подставила бледное личико солнечным лучам. — Никуда не уходи, — велела Стеша. — Я за водой. У стены бани она заметила сон траву. Еще один добрый знак этим недобрым днем — Она сорвала несколько цветков, полюбовалась мохнатыми стеблями и нежными фиолетовыми лепестками, — отнесла Кате. Катя пришла в восторг, срочно потребовала для цветов вазочку. Пришлось бежать в дом, искать в серванте граненый стакан, рассказывать Кате, что это такая специальная маленькая вазочка, а потом снова бежать колодцу за водой для цветов. В этой суете и хлопотах Стешина душа как-то успокоилась. Груз предстоящих забот не упал с плеч, но стал чуть легче. Она таскала в баню сначала воду, потом дрова, не позволяя дурным мыслям брать над собой власть. Она сознательно выматывалась физически, чтобы не осталось никаких сил на сомнения и переживания. И все это время она поглядывала в сторону крыльца, следила за играющей там сестрой, но все равно не доглядела. Катюша исчезла, оставив вместо себя вазочку с сон травой, но не птичку. В первые секунды Стеша не испугалась — Вытерев покрасневшие от холодной воды руки, она зашла в дом, позвала сестру по имени. Страх и паника навалились в тот момент, когда Стеша никто не ответил. Но даже тогда в душе еще теплилась слабая надежда, что Катя просто уснула. Но бывает же так с маленькими детьми после прогулки на свежем воздухе. Кати не было ни в передней комнате, ни в спальне. Комната Бабы Марфы была привычно закрыта на ключ. Не переставая звать сестру, Стеша выбежала в сене, заглянула в кладовку, по приставной лестнице забралась на чердак и только потом позволила себе испугаться по-настоящему. Если Кати не было ни во дворе, ни в доме, значит, она пошла к воде. Может, к заводе, а может, к болоту. Проскользнула как-то мимо Стеши. Первым делом Стеша метнулась к заводе. Там на влажном песке непременно остались бы Катины следы. Следов не было а хрупкие после зимы стебли камыша не были ни поломаны, ни примяты. Но Стеша все равно принялась кричать, звать сестру и уговаривать вернуться. Обещала не ругаться и не злиться. Маленькие дети, они ведь такие. Они могут не выйти на зов просто из-за страха наказания. Катю никто никогда не наказывал, но Стеша продолжала звать и уговаривать. А потом, когда до нее наконец дошло, что искать нужно на болоте, она онемела от ужаса. Она помнила болото. Помнила, как нервное зло подергивалась его заснеженная шкура. Помнила, какое выражение появлялось на лице Бабы Марфы всякий раз, когда она говорила о болоте. Помнила тех жутких существ, голоса которых были похожи на треск костра. Помнила, как удушливый сизый дым сочился из их черных глазниц. Она помнила все, кроме данного Бабе Марфе обещания больше никогда не ходить на болото. Она бы и не пошла, но на болото пошла Катюша. Сделала ли она это сама, или болото заманило ее так же, как в свое время Стешу? Что оно могло пообещать маленькой девочке? Еще одну деревянную птичку? Или птичку, но настоящую? Или, быть может, оно сверкнуло зеленым чешуйчатым боком не то рыбы, не то змеи, увлекая за собой в смертельно опасную топь? Позабыв и про баню, и про незапертый дом, Стеша бегом бросилась в сторону болота. Сначала это был просто лес. Чахлые кривые берёзы, косматые однобокие ели, кутающийся в зелёную дымку молодой листвы кустарник, мягкие маховые кочки, колючая щетина осоки. А потом незаметно началось болото. Деревья сделались ещё кривее и лохматее. Их ветви путались тешины в волосах, листали по лицу, кусты цеплялись за одежду острыми шипами, а кочки сделались опасно упругими и предательски ненадёжными. Стеша отмахивалась от ветвей, оставляя на них дань в виде вырванных прядей, отбивалась от шипов, оставляя дыры на одежде и кровавые царапины на руках. Она поила своей кровью проступающую между кочками темную воду, чем могла платила за право двигаться дальше. Болото вздыхало. Шкура его теперь уже не снежная, белая, а зеленая, маховая. Нервно подергивалась, но все еще выдерживала вес стешиного тела. А эхо какое-то неправильное, глухое, едва слышное, подхватывала ее крик, протаскивала сквозь ловчую сеть ветвей к ветру и простору. Или это не эхо было глухое, а сама Стеша сорвала голос в попытке докричаться до Кати. Здесь, на болоте, все краски и без того неяркие, щедро разведенные водой и туманом, поблекли еще сильнее. Здесь не осталось чистых цветов, одни полутона. Царство серого, землистого и синистального — Здесь в пору самой стать тенью, раствориться в тумане, уйти под воду, туда, где дремлет на дне то ли рыба, то ли змея. Но Стеши нельзя. Ей нужно найти Катю. Без Кати ей назад дороги нет. Без Кати можно хоть на дно к рыбе, хоть на остров, который тоже рыба. В поднимающемся от воды тумане вдруг мелькнуло что-то непривычно яркое, чуждое для этого глухого места, но родное для Стеши. Желтый Катюшин платочек пушистая шерсть, которая всегда казалась Катюше колючей. Платочек — это тоже подарок мамы. Катюша желтый, Стеша красный. Свой Стеша потеряла, а вот Катюша нашла. Вместе с Катюшей. Катюша в желтом платочке казалась одуванчиком, выросшим посреди болота. Ярким, дерзким и живучим. Катюша была жива. Она сидела на маховой кочке в самом центре черного болотного оконца. «Катя!» просипела Стеша. «Катя, ты только не шевелись! Не двигайся и ничего не бойся!» «Я не боюсь. Хорошо, что ты меня нашла, Стеша!» В одной руке сестра сжимала свою птичку, а на раскрытой ладони второй лежали какие-то ягоды. «Я просто устала играть в прятки. Они все спрятались и не выходят. А я устала. Ты только не злись, Стеша. И бабушке Марфе не рассказывай, что я ушла. Они меня позвали сказали, что тут цветочки». А тут нет никаких цветочков. Зато есть ягодки. Катя, только не ешь их». Стеша огляделась, нашла крепкую на вид осинку. «Они могут быть ядовитыми». У нее не было при себе ни топора, ни ножа. Но страх за сестру был так велик, что одного удара ногой хватило, чтобы переломить тонкий стволик у самого основания. Осина сложилась с похожим на стон звуком, а Стеша замерла. Медленно обернулась через плечо, спросила шепотом. «Катя, про кого ты говоришь? С кем ты играла? Кто угостил тебя ягодками?» «Дети», — сказала Катюша. «Бабушка Марфа не рассказывала, что на болоте живут дети. Мы играли. Только с ними неинтересно играть. Они меня бросили. А ягоды невкусные». Она сжала пальцы, и по коже ее потек красный густой ягодный сок. «Они кислые, и я хочу домой. Хорошо, что ты пришла, Стеша». Она встала, и маховой остров тут же опасно покачнулся. Чёрная болотная вода жадно лизнула мохнатые берега. «Не двигайся!» — прохрепелась Теша. «Не двигайся и сядь! Не нужно тебе вставать, Катюша! Садись, а я сейчас!» Она обломала ветки на своём самодельном посохе, подошла к краю оконца и повторила. «Катя, сядь!» Сестра послушно уселась по-турецки. Её испачканная ягодным соком ладошка казалась залитой кровью. На щеках тоже виднелись красные мазки. «Давай поиграем!» — сказала Стеша неестественно бодрым голосом. — Давай представим, что ты на острове, на маленьком таком островке, а я сейчас подцеплю его и подтащу к себе. — Это никакой не остров, — Катюша покачала головой, маленький смелый одуванчик посреди топи. — Настоящий остров не такой. — А какой? — Стеша говорила, развлекала и отвлекала сестру разговорами, а сама пыталась зацепить посохом плавучую маховую кочку. — Настоящий остров красивый сказала Катюша мечтательно. «Они мне его показали и пообещали отвезти на него. В следующий раз, не сегодня». «Что это был за остров?» Палка соскальзывала, не находила точки опоры. Для большей устойчивости Стеша встала на колени. Одежда тут же пропиталась холодной водой. «Где ты видела остров?» «Там», — Катя обернулась. «Он был там, а потом пропал». «Как пропал?» Стеша удалось наконец подцепить маховую кочку. «Утонул!» — сказала Катя. «Они сказали, это потому, что на самом деле он рыба. Знаешь, как в сказке про рыбу Кит?» «Как в сказке!» — Стеша потянула на себя посох. Катюша на островок качнулся и медленно двинулся к ней. «Сама рыба живёт под водой, а на спине у неё растут деревья. Я видела эти деревья, Стеша. Они очень красивые. И камни на берегу, то есть на её боку, тоже очень красивые». «Они такие зеленые, как крылышки у стрекозы». «Как крылышки у стрекозы. Или как чешуя у рыбы. Огромные реликтовые рыбы, которая может быть то рыбой, то змеей, то островом». «Я хотела взять оттуда камешек, а они сказали, что мне пока нельзя, что я еще слишком маленькая». Катюша обиженно надулась. «Они же тоже маленькие, но им почему-то можно на остров, а мне нельзя». Стеша немного отползла от края болотного оконца, потянула посох и кочку на себя. Думать про остров и рыбу она сейчас отказывалась. Ей сейчас нужно думать о том, как спасти сестру. «Они сказали, что им можно, потому что они моревки». Катюша опустила испачканную ягодным соком руку в воду. «Я тебе помогу, Стеша. Я буду грести». «Лучше просто сиди спокойно. Я сама». Стеша все тянула и тянула эту чертову маховую кочку. И у нее получалось... «Ещё немного, и она сможет обнять сестру». «А почему они морёвки?» — спросила она, чтобы отвлечь Катюшу от воды. «Слово такое смешное». «Они сказали, что живут на острове, а остров называется Марь». Стеша сделалась холодно. Не от болотной воды, которая промочила почти всю одежду, а от Катюшиных слов. Стеша уже слышала про Марь. Впрочем, Катюша тоже могла слышать от того же Серафима а всё остальное просто додумать, дофантазировать. Она подтянула к себе маховую кочку, протянула руку сестре, велела. «Катя, хватайся!» Ладошка Катюши была мокрой и холодной. Стеша сначала крепко схватила сестру за руку, а потом за пальтишко, сняла с кочки, поставила на относительно твёрдую землю рядом с собой и только потом вздохнула полной грудью. Оказывается, всё это время она не дышала от напряжения и страха. «Вот и всё!» Она поправила жёлтый платочек на Катюшиной голове, потом крепко-крепко обняла её. «Идём домой». Выбрасывать свой импровизированный посох Стеша не стала. Никогда не знаешь, когда он снова может понадобиться. Нужно было только понять, в какую сторону им теперь двигаться. Понимание пришло само собой. На болоте в этой туманной, размытой действительности она ориентировалась с неожиданной лёгкостью, просто знала, куда нужно идти. «Ты не расскажешь бабушке?» Катюша крепко держала ее за руку, смотрела снизу вверх. Во взгляде ее не было страха, только любопытство. «Катя, нам нужно поговорить». Может быть, это не самое лучшее время для разговора и точно не самое лучшее место, но другого у них с Катюшей нет. «Про моревок?» — спросила сестра. «Про бабушку». «Они говорят, бабушка злая. Она не пускает их ночью в дом. Ты представляешь, теша они же маленькие, у них нет ни мамы, ни папы». Катюша вдруг тихо всхлипнула, а потом продолжила. «Совсем как у нас. И по ночам им холодно, а еще им хочется кушать». Голос Катюши сделался сердитым и громким. «И они стучатся, стучатся к нам в двери, а войти не могут». «Почему не могут?» — спросила Стеша растерянно. Этот разговор про моревок одновременно пугал ее и завораживал. «Потому что на пороге у нас нацарапаны всякие злые рисунки, а в цветочных горшках закопаны головы детенышей». «Чьих детенышей Катя?» Стеша понимала, что имеет в виду ее маленькая сестра. Она имеет в виду черепа. Но откуда Катя вообще знает про черепа? «Это детеныши старой рыбы», — Катюша пожала плечами. «Раз в сто лет у нее рождаются детеныши. Моревки сказали, что их всегда 13 Почти все умирают маленькими, потому что им не нравится в этом мире. Потому что они добрые и ласковые, и не видят разницы между водой и землей». Они выплывают на берег и не могут вернуться в болото. И там на берегу умирают. — Господи, страсти какие! — пробормотала Стеша, вглядываясь в сплетение стволов и ветвей впереди. — Одиннадцать умирают, а двенадцатый живет сто лет, — продолжила Катюша. — Он сильный и не очень добрый. Наверное, потому что старый. Бабушка тоже старая и не очень добрая. А ты молодая и добрая, понимаешь? Стеша молча кивнула. На самом деле она ничего не понимала, но верила каждому сказанному Катей слову. «И этот двенадцатый, он больше змей, чем рыба. Он может заплывать из болота в заводь и даже выползать на берег». «А он большой?» — спросила Стеша шепотом, словно двенадцатый змей мог ее услышать. «Очень!» — ответила Катюша зловещим шепотом. «Они сказали, что двенадцатый такой большой, что может три раза обернуться вокруг нашего дома». Но он все равно меньше своей мамы, старой рыбы». Мокрая одежда липла к телу, высасывая остатки тепла. Но холодно Стеши было не от воды, а от слов сестры. «Старая рыба добрая, но такая старая, что почти все время спит. А двенадцатый все время голодный и опасный. Только не для нас с тобой. Не бойся, Стеша. Моревки говорят, нас он никогда-никогда не обидит, потому что мы особенные, хоть еще и не сделали свой выбор». Они говорят, что нам надо бояться не двенадцатого, а тринадцатого. Есть еще и тринадцатый?» Стеша так крепко сжала ладонь сестры, что та поморщилась от боли. «А он рыба или змея?» «Моревки не знают или не хотят говорить. Они сказали, что он живет под землей на торфяниках но иногда становится птицей». Она прижала к груди свою деревянную сову. «Большой птицей?» «Не знаю», — Катюша пожала плечами. Они сказали, что тринадцатый все время злой, злой и коварный. Она снова перешла на зловещий шепот. Моревки его боятся и стараются не заходить на торфяники потому что там очень опасно. Ясно. На торфяниках очень опасно. Там живет тринадцатый, который то ли рыба, то ли змея, то ли вообще птица. Чудесный, получается, бестиарий. Они не дружат. Катя вдруг присела над каким-то болотным растением. Стеша даже пришлось выпустить ее ладошку. «Смотри, какое красивое!» Стеша посмотрела, согласно кивнула. «Красивая. Это росянка Если хочешь, я потом тебе про нее расскажу». «Не надо!» — Катя помотала головой. «Я про нее и так знаю. Это тоже детеныш». «У растений нет детенышей. Вставай, Катя, нам нужно идти». «Есть!» — упрямо повторила сестра. «Это детеныш росянки Видишь, какой он маленький». Он кушает комаров и мошек, поэтому он плотоядный». Катя рассказывала ей про росянку, а Стеша пыталась вспомнить, в какой из родительских книг сестра могла видеть картинку с ней. Может быть, мама или папа вместо сказок перед сном читали ей ботанический справочник? Она уже хотела спросить, когда Катя снова заговорила. «А на болоте, далеко отсюда, ближе к торфяникам, живут взрослые росянки. Они большие, они кушают летучих мышей и птичек» а самые большие могут съесть косулю или даже человека. «Господи, Катя, какие глупости ты говоришь!» не выдержала Стеша. «Это никакие не глупости!» Катя даже притопнула ногой от досады. «Они настоящие!» «И тебе про них рассказали моревки, да?» «Да!» — сказала сестра с вызовом. «А я тебе больше ничего не расскажу, раз ты не веришь!» «Наверное, Стеше нужно было успокоить Катюшу» сказать, что она верит и в моревок, и в двенадцатого, и в тринадцатого, и в росянок-людоедов. Но у нее вдруг закончились все силы. После смерти мамы она только и делала, что старалась уберечь Катю, угождала бабе Марфе, слушала бредни Серафима и совсем не думала о себе. Не думала, что ее собственные ресурсы подходят к концу, что это место высасывает из нее все соки и все силы, оставляя взамен нервное истощение и галлюцинации. Может быть, дело в каком-то природном газе, И они с Катюшей надышались им, пока блуждали по болоту. Может быть, дом Бабы Марфы построен на месте какой-то геологической аномалии, на каком-то древнем, давно затянувшемся горными породами и торфом разломе. И отсюда все эти странности и у них, и у Бабы Марфы, и даже у Серафима. Это было правильное и вполне логичное объяснение. Именно оно вернулось тешей силы и решимость. не она, ни тем более Катюша не должны жить в таком опасном месте». Им нужно уехать как можно скорее, хоть куда-нибудь. Катя, мне нужно с тобой поговорить». Начала она, но не закончила. Болотную тишину нарушил то ли плач, то ли тихий стон.